Минусы Испании. Лично я терпеть не могу, когда люди по своей воле переезжают в другую страну и начинают ныть. Ой, а у нас снова Тараканово намного лучше, чем в Испании. И воздух чище, и фрукты слаще, а устрицы настолько свежие, что поддерживают с тобой беседу во время ужина. И знаете, всегда хочется спросить, а какого черта тогда ты делаешь в этой стране? Я очень люблю Испанию, это мой дом, но идеализировать ее тоже нельзя, конечно. Минусы можно найти везде, особенно если задаться целью. И я этой целью задалась ради написания книги и наскребла несколько проблем в идеальности Испании. В Испании никто никуда не торопится, здесь 15-20 минут даже опозданием не считается. Даже на прием к врачу можно смело приходить на 15-30 минут позже назначенного времени. И все равно придется ждать. Конечно, к такому расслабленному образу жизни можно приспособиться, но иногда бесит, когда тебе, например, неделю джинсы подшивают. Государственные учреждения и банки работают до 13-14 часов. И, как правило, работой это не назовешь. Кстати, в Испании по закону госслужащего не имеют права уволить. никогда. Поэтому здесь столько желающих на эти должности и очень трудный экзамен. Все хотят ничего не делать и получать за это деньги. По воскресеньям торговые центры и супермаркеты закрыты. Выходной он для всех выходной. Правда, к этому достаточно быстро привыкаешь и не остаешься в воскресенье с повесившейся мышью в холодильнике. Здесь во многих ресторанах, кафе, барах подают воду из-под крана. Мой организм никак не хочет это принимать, требует винишка. Проблема во мне, поэтому этот пункт минусом Испании можно назвать с натяжкой. Вот что для меня не проблема, а практически всех иностранцев не устраивает – это поздний прием пищи. Обед в Испании начинается, как правило, не раньше 13.30, а заканчивается в 16.30. При этом пик приходится на 14.30-15 часов. В это время в рестораны без предварительного бронирования бывает не попасть, особенно в выходные. Ужинать здесь тоже поздно – с 21 до 23 часов. Пообедать в полдень, а поужинать до шести вечера по похудательным правилам вряд ли получится. Большинство ресторанов в это время попросту закрыты, а если даже и открыты, то кроме оливок и чипсов вам ничего не предложат, кухня закрыта. Конечно, в туристических местах рестораны подстраиваются под ранних иностранных пташек, но, как правило, в таких заведениях далеко не всегда вкусно и уж точно не дешево. Жара Примерно в конце марта-в начале апреля в Испании открываются двери ват. Наступает жара, которая достигает своего пика в июле-августе. Закрывается эта дверь в конце октября-ноябре. Последние годы жара особенно нелегко переносится, поскольку по общеевропейскому закону летом температуру кондиционера можно выставлять на отметку не ниже плюс 27 градусов. Зимой на обогрев не выше плюс 19 градусов. Возможно, в каких-то странах Евросоюза это правило легко применить, но не в Испании. Ведь на севере страны летом часто температура держится на отметке плюс 21, плюс 23 градуса. То есть, чтобы следовать европейскому закону, кондиционер будет работать на обогрев. А зимой наоборот, плюс 19 градусов. Охлаждение, так как на юге и на востоке страны на Канарских островах температура воздуха держится на отметке плюс 23, плюс 25 градусов. Хотя нужно признаться, что в Испании мало кто следует данному закону. Холод. Да, в Испании тоже бывает холодно. Очень холодно, особенно в домах. В среднем по стране больше половины домов не имеют никакого отопления. Конечно, в большинстве случаев это весьма оправданно, но не всегда. Порой, когда температура опускается до плюс 15, дома быстро остывают. И если гулять по улице при такой температуре комфортно, то смотреть фильм лежа на диване без шерстяного пледа» – сомнительное удовольствие. Влажность. Испания окружена морями и океаном, поэтому влажность – неотъемлемый атрибут местного климата. Она благоприятно влияет не только на состояние здоровья и кожу в частности, но и на рост плесени. На побережьях страны добрая половина домов, в основном из не особо качественных строительных материалов, страдает от влажности. Во-первых, соленый воздух намного быстрее разъедает конструкцию зданий, во-вторых, внутри домов настолько влажно, что плесень на стенах – даже не частый гость, а скорее полноценный хозяин. Однажды нам посчастливилось жить в подобной некачественной постройке. У нас дома было настолько влажно, что даже кружевные трусы сохли по 2-3 дня. Высушить вещи поплотнее было из разряда «миссия невыполнима». С влажностью 90-95% через пару дней весенняя на веревке одежда вместо аромата «морская свежесть» приобретала аромат «мокрая псина». И настоящий морской бриз для меня пахнет рыбой, морепродуктами, водорослями, а не тем, что продают в отделе кондиционеров для белья. Собственно, из-за влажности во многих домах можно увидеть осушитель воздуха и сушильную машину для белья, и это скорее необходимость, чем роскошь. Штрафы Правда, этот пункт можно отнести как к плюсам, так и к минусам, поэтому расскажу об этом отдельно, а каждый сам уже решит, куда его относить. Неожиданные штрафы Я могла бы рассказать о стандартных штрафах в Испании, но расскажу о туристических, они интереснее и выгоднее для страны, каждый сезон прилично пополняют казну. Как говорится, незнание закона – дополнительный взнос в бюджет Испании. В отпуске все хотят блеснуть результатами своей зимовки в тренажерном зале. Нужно же показать всем, ради чего потел и не жрал все эти месяцы. Советую демонстрировать свои достижения исключительно на пляже. Стоимость входа в зону «не пляж в купальниках» до 500 евро, без них – вплоть до ареста. Кстати, особенно в последнее время вошла враж полиция Каталонии. И еще один момент. Пляжные ресторанчики Черенгита могут не пустить в купальнике. Штраф никто не выпишет, конечно, но и не накормят даже за ваши деньги. Особенно это касается Севера Испании. Кстати, с оголенным торсом также запрещено водить машину. Штраф 200 евро. Запрет на легкий эксгибиционизм ввели по двум причинам. В целях собственной безопасности – ожоги от ремней безопасности и снижения количества травм в случае аварии. И в целях безопасности окружающих, чтобы не отвлекались на обнаженку. Возникло желание принять душ на пляже с гелем, мылом или шампунем, чтобы хорошенько смыть с себя песок, крем для загара и морскую соль? Советую мыться в отеле, он обойдется на полторы тысячи евро дешевле. Приехали всего на пару дней, чтобы покупаться в море, а на пляжах установлены красные флаги? Что за фигня, вы же видели волны и побольше, купались и ничего. Не рискуйте заходить в воду. В лучшем случае такое купание может обойтись вам в три тысячи евро. В худшем штраф уже не придется платить. Красные флаги – это не просто обеденный перерыв спасателей, это реальная угроза. Путешествуйте со своим четвероногим другом, членом семьи, ему, точнее вам, вход на популярные пляжи обойдется до полутора тысяч евро. Правда, этот закон чаще всего распространяется только на летний сезон, но не везде. Перед входом на пляж есть плакат предупреждения, своеобразный свод правил, что можно, а что нельзя делать на пляже. Для коллекционеров песка, камушков и ракушек с Канарских островов тоже есть своя статья. Если деньги у вас не лишние и вы не любитель пощекотать нервишки перед полетом домой, то настоятельно рекомендую оставить свой клад на месте. В последнее время идет охота на ведьм, полиция безжалостна даже к детским шалостям. Не так давно власти ужесточили наказание для артистов. За выкладывание каменных надписей на песчаных дюнах и оставление посланий будущим поколениям на скалах или лаве Канарских островов можно получить незапланированный отпуск в местах не столь отдаленных. Срок отпуска зависит от масштабов картин. Если вы решили застолбить места в портере на пляже, оставив полотенце или зонтик с вечера или с самого утра до восхода солнца, приготовьтесь платить за VIP-зону от 300 евро. Плохая новость для любителей купаться в фонтанах и для тех, кто любит там стирать или полоскать белье. Это запрещено законом. Штраф составляет 600 евро. Захотели покормить голубей? Убедитесь, что у вас есть 500 евро на это дело. Именно такой штраф могут выкатить испанские полицейские. Чем объясняют запрет на кормление? В избытке голуби могут конкурировать с местными видами птиц за пищу и места обитания, что негативно сказывается на экосистеме. К тому же голуби не удаляются в уборную, чтобы справить свои нужды, они гадят прямо там, где их кормят, в самых красивых местах. Еще один очень важный момент – покупка фальшивых сумок, которые продают африканцы как на пляжах, так и в местах скопления туристов. Если уж очень хочется привезти сумочку Шанель, то покупайте в бутике за 20 тысяч евро. А именно такой здесь штраф за покупку контрафакта. На эту сумму можно купить даже несколько сумочек.